Даже кожу от ремней сапог переваривать умудрялись. У нас ситуация гораздо проще. Твоя рука очень странно выглядит, — нарушила тишину Видана. Ничего особенного, обычная рана. Я про другую, лад. Про черные полосы на предплечье. Откуда они взялись? Поинтересовалась девушка. Отличный вопрос. И, вправду, откуда? Об этой странной пигментации я пока что знаю совсем немного. Но люди в деревне перешептывались, несколько раз указывали на мою руку. Думаю, стоит еще раз расспросить Бажена. Он точно должен что-то знать. «Эти полосы начинают гореть, когда ко мне приближается монстр», — ответил я. «Откуда они взялись, не помню. Долгая история». «Хм, предупреждают об опасности?» — поджала губа Ведина. «Удобно? Я, конечно, не так уж много знаю о магических ранах». Но думаю, что служить тебе на пользу эти полосы будут недолго. Уже звенил, ад? С ними я тебе ничем не могу помочь. Опыта не хватает. Ни взор не закончил мое обучение. Магические раны? Я ведь уже осматривал свою руку. Ничего особенного в ней диагностический взгляд не нашел. Попробую-ка еще раз, но теперь подключу фокусировку. Повезло. К этому моменту возможность фокусироваться уже восстановилась. «Видимо, я могу использовать ее один раз в час и всего лишь на три секунды». «Неизвестное заболевание. Необходим более высокий уровень для постановки точного диагноза». «О как!» «Значит, даже система не может определить, что происходит с моей рукой?» «Вернее, пока не может». Но «Ничего, с этим я разберусь, как только вернусь домой». «Изучу возможности системы, а свой интерфейс начну использовать его для дальнейшей адаптации в этом мире». «Иного пути нет». Прежде чем я покину этот дом, нужно уточнить увиданное Ведана еще кое-что. Я понимаю, что мой отец сейчас лежит на смертном одре. Я работал в больнице не один год, так что не хочу строить иллюзий. Риск его гибели очень большой. Да, я делаю все возможное, чтобы его спасти, но заболевания сильно запустили еще до моего перемещения сюда. Если отца не станет, мне придется прибиться к другому человеку, найти наставника. И видана на эту роль слабо подходит. Может, она и разбирается в травах, но куда хуже, чем ее учитель. — Если мой отец погибнет, я еще вернусь, — видана заявил я. — Скажи, если это случится, ты сможешь указать мне дорогу к мастеру Невзору? — Как я уже сказала, не советую, — переливая в склянку почти приготовленный отвар, — произнесла девушка. — Невзор уже не тот, кем был прежде. — Могу тебя понять. Сама попала к нему, будучи сиротой. Но времена изменились. Учеников он больше не берет. А если и возьмет, то даст тебе совсем не тот опыт, который ты ищешь. Сейчас он занимается... далеко не лекарским делом». Видана поднялась, подошла ко мне и поставила передо мной две склянки. «Вот, держила от Густая мазь. Она для твоей руки. Та, что пожиже, это отвар для твоего отца». Последи, чтобы он выпил все до последней капли. А затем жди несколько суток. Если силы у него еще остались, спасется, — объяснила Видана. — Спасибо, — убрав зелье в свою сумку, поблагодарил девушку я Теперь мы квиты. — Не совсем, — неожиданно заявила она. — Хочу дать тебе еще один совет. Видана протянула мне нож. — Вот, держи. Вырежи болотному упырю его язык. — Хоботок? — Называй, как хочешь, — усмехнулась она тебе за него должны хорошо заплатить деревня поинтересуйся кто-нибудь обязательно купит учту спасибо видана быть может еще пересечемся в будущем поблагодарил девушку я вступай аккуратно воин улыбнулась она пока еще не стемнело после захода солнца здесь появляются такие твари что болотные упыри в сравнении с ним покажутся тебе не страшнее обычных комаров каким бы храбрым воином я ей не казался встречаться с тварями опаснее упырей, У меня желания нет. Более того, я даже одного болотника победил одним лишь чудом. В следующий раз мне может так не повезти. Да, я знаю, где у него слабое место, но лучше не испытывать судьбу. Я попрощался с Виданой и вышел на улицу. Да. Судя по положению солнца, сейчас примерно 4 часа дня. Если поспешу, к вечеру буду уже в погранке. Правда, на болотах все время темно, как ночью. Из-за испарения солнечной свет сюда толком и не пробивается. Прежде чем покинуть круг из магической соли, я последовал совету Виданы. Перевернул тело упыря, затем оторвал кусок ткани от штанов, обмотал им руку, вытянул хоботок монстра и отрезал его у самого основания. Старался не соприкасаться со слизистыми монстра. Не хватало еще отравиться после всего, что я пережил. Вот это будет очень глупая смерть. Я вновь подхватил свои вилы и направился назад, в сторону погранки. Половина пути до поселения прошла без приключений. Монстров я больше не встретил. К назойливой мошкаре я уже привык. Главное, чтобы местное насекомое сами по себе не разносили никаких заболеваний. Проблемы начались позже. Когда я увидел на горизонте сияющую линию черты, произошло то, чего предсказать было невозможно. Тропа изменилась. Я готов поклясться, что тем же путем, что и в прошлый раз. Но теперь земля проваливалась даже после того, как проверял ее вилами. В итоге я оказался в западне. Видимо, это и есть прилив, о котором говорила Видана. Левая нога провалилась в зыбкую трясину. Рядом ни одного устойчивого участка почвы. Вокруг бесконечный горизонт болот. На помощь никто не придет. Левая нога увязла по колень, правая еще стояла на еле удерживающейся почве, но ее уже начинало затягивать. Я сделал глубокий вдох. Чуть не поперкнулся от гнилостого запаха, окружавшей меня воды. Старался лишний раз не двигаться. Знал, как затягивает болото. «Чем больше дергаешься, тем сильнее тебя затягивает». Увидел в от себя свои старые следы. А затем лег на поверхность трясины, чтобы увеличить площадь соприкосновения. Так меня затягивать будет дольше. Справлюсь. Выберусь отсюда. Не дождетесь. Здесь я не умру. Не сегодня. Я вернулся к жизни после аварии. Прошел через болото один раз. Одолел упыря. Утонуть на обратном пути? Нет. Из последних сил я взмахнул вилами, вонзил их в участок почвы. Раздался треск. Мой инструмент угодил в какой-то корень, застрял в нем. Видимо, раньше здесь было дерево, корни еще не успели сгнить. Я аккуратно подтянулся, один раз, другой. Берег был все ближе и ближе. В итоге я все же смог выбраться на твердую поверхность. Но о вилах пришлось забыть. Как только я освободился от трясины, мое оружие исчезло в булькающих зловонных водах. Да и черт с ним, главное, что сам спасся. Виллы, правда, были не мои. Но уж этот вопрос я как-нибудь решу. Через пару минут я пересек черту, вернулся на безопасную территорию, поднялся на холм и, наконец, оказался в деревне, ужасно уставший. назойливая детвора уже разошлась по домам. Никто больше не тыкал меня пальцем. Не сказал бы, что меня это раздражало. Я уже понимал, что это стоит игнорировать. Но я все же обрадовался, что их нет. В таком виде они бы меня точно испугались. Дети не проблема. А вот если они начнут рассказывать своим родителям, что я шастую здесь весь покрытый болотной тиной, на меня могут обратить ненужное внимание. Еще посчитают каким-нибудь монстром. На кой черт мне это надо? Оказавшись в своем сарае, я проверил отца с помощью диагностического взгляда. Живой. Лихорадка еще не спала, но скоро я это исправлю. Первым делом я отмылся в бадье. Смазал полученную рану мазью виданы а затем уже помог отцу выпить горький отвар. добромер плевался, кряхтел, но я все же смог влить в него все содержимое пузырька. — Знаю, та еще дрянь, — сказал отцу я. — Зато через несколько дней на ноги поднимешься. А дальше уже будем думать, как разбираться с долгами. Кстати, о долгах. Почему бы не сделать выстрел на опережение? Продам-ка я этот чертов хобот Не знаю, правда, кто в здравом уме купит этот ломать мяса. Я в этой деревне не ориентируюсь пока что. Но еще не стемнело. Можно заглянуть к Бажену. Я видел, куда он пошел. Знаю, где живет старый знакомый моего отца. Возможно, он сможет подсказать, кто заинтересуется моей добычей. Я добрался до дома Бажена, постучал в его дверь. «Это я, лад!» — крикнул я. открывая Бажен, я вернулся!» Открыл мужчина не сразу. Сначала выглянул, недоверчиво взглянул на меня, усмехнулся. — А я-то всерьез подумал, что ты уйдешь на болото, — вздохнул он. — Чего тебе от меня надо? Я же сказал тебе, пацан, работы нет и не будет. Я был на болотах, — уверил Баженая. — Мне нужен торговец. — Посоветуешь? — Да ну, — ухмыльнулся он. Мое заявление его рассмешило. — И что же ты хочешь продать? — Вот это. Я достал из сумки хобот болотного упыря. Победоносно ухмыльнулся. — Уж это... Дочь неопровержимое доказательство, что я был на болотах. Ах ты, У Боже, наш челюсть отвисла. Ах ты засранец! Это ведь настоящий язык упыря. Я видел такие. Боже натворил дверь и вышел ко мне. Хобот, а не язык. Плевать, бестолочный дурная, выругался он. Не стыдно тебе? А? Такие есть только у скитальцев. Украл ведь зараза, признавайся. Боже мне не поверил. И, похоже, уже собрался сдать меня местным властям. Однако я знал, как можно использовать его недоверие в своих целях. И все бы ничего, если бы не очередное сообщение системы. Убейте! Награда 5 эссенций смерти. Эй, система, какого черта? Глава 3 Метка пульсировала с каждой секундой сильнее. Холодный поток внутри меня взбунтовался. Он требовал, настаивал. 30 эссенций жизни против 13 смерти. «Дисбаланс. Я на уровне интуиции знал, что будет дальше. Разлад. Тело начнет гнить изнутри, если не восстановлю равновесие. И Бажен стоял прямо передо мной. Вижу, что знакомый моего отца, может, и решил обвинить меня в воровстве, но человек он явно неплохой. По крайней мере, смерти он не заслуживает. Особенно, если учесть, что это требует некая система. Может, конечно, она видит больше, чем я?» Но даже если это так, я все равно абсолютно не согласен с этим заданием. Да и не уверен, что это задание. Больше похоже на то, что система дает подсказки. Она не указывает на конкретных людей. Бажен больше недели кормил отца моего предшественника. Да, он был ему должен. И что с того? Готов поклясться, что большая часть людей на его месте не стала бы отплачивать отцу таким образом. Для многих это стало бы облегчением. Нет Значит, и платить не надо. Другие, возможно, дождались бы его выздоровления, и только после этого выплатили долг. И это адекватная логика для многих людей. Народ здесь живет бедно, это видно, невооруженным глазом. Никто не будет выносить из семьи последнюю буханку хлеба. Так что я отказываюсь. Не знаю, слышит ли меня эта система или нет, но выполнять это задание я не буду. Пусть будет разлад, справлюсь. Холодный поток взвыл. Будто что-то внутри поняла мой выбор и разозлилась. Метка отполыхнула борью. В груди возникло стойкое чувство, словно мне не хватает энергии смерти. Но вот откуда ее взять, если не трогать Бажена? А этот вопрос нужно изучить очень подробно. Если в итоге выяснится, что в случае увеличения дисбаланса энергии я умру или заболею неизлечимой болезнью, придется очень хорошо обдумать свое решение. «Да, убивать Бажена я не хочу». Но и умирать у меня желания нет. Умер уже один раз. Этого достаточно. — Чего молчишь, Остолбень? Еще раз тебя спрашиваю, откуда ты взял этот чертов язык? Продолжал допрашивать меня Бажен. Руки мужчины напряглись. Я понял, что он уже готовится схватить меня. Опасается, что могу убежать. Эх! Из всех предсказанных мной сценариев сработал самый неблагоприятный. Я догадывался, что Бажен так воспримет мою добычу. Однако и к этому я был готов. — Есть у этого сценария один огромный плюс. Если правильно подобрать слова, я смогу перевернуть всю эту, казалось бы, неудачную ситуацию в свою пользу. — Я добыл его во время вылазки на болото, — ответил Бажену я. — А уж поверит он мне или нет, вопрос второй. Ну — Ну-ну, — хмыкнул Бажен, — так быстро сгонял к ведьмаку и вернулся назад. — Через болото? — А! — Охотно верю, — с сарказмом произнес он. Моя история прозвучала неубедительно, что и требовалось доказать. И это я даже не стал упоминать о том, что сам лично прибил болотного упыря. Вот только значение все это не имеет. Пора переходить к главному. «Ну, если не верите, можете меня сдать, сопротивляться не буду», — заявил я. Сначала мое высказывание удивило Бажена, но вскоре он из-за моей реакции разозлился еще сильнее. «Совсем у тебя совести нет, Лад. Твой отец помирает, а ты чем занимаешься?» — Воровством? — Решил опозорить Добромира напоследок, — процедил сквозь зубы он. — Что ж, пойдем. Он подхватил меня за плечо и потащил к главной деревенской дороге. Однако, как только до Бажена дошло, что я не сопротивляюсь, он тут же ослабил хватку. — И куда мы идем? — поинтересовался я. — Как куда? — мокнул он. — В местный штаб скитальцев. Че толку тащить тебя к страже? Они все равно не поймут, что это за кусок мяса у тебя в сумке. — Все верно. А если скитальцы подтвердят продажу, тогда уже он поведет меня к стражникам. Однако я не думаю, что эти господа обвинят меня в воровстве. Начнем с того, что на самом деле я у них ничего не брал. И винить меня не за что. Но если вдруг кто-то из них захочет меня оклеветать, у меня и на этот счет припасен план. Пока мы шли по главной чуть ли не единственной улице деревни Погранка, на нас постоянно указывали пальцами. Не столько на Баже, насколько на меня. Слухов о моем предшественнике здесь ходило немало, это я уже понял, но это и странно. Лад, сын Добромира, обычный деревенский дурачок. Чему тут удивляться? Такие везде есть. Но удивляться, как оказалось, есть чему. Я не мог не отметить, как дети сегодня утром отреагировали на мою руку. На черные полоса растянувшиеся на моем предплечье. Слышал, как они шептались, упоминали лес моего отца, некое колдовство. Что-то тут нечисто, и, чувствуя, ответов на этот вопрос мне никто не даст. Лучше расспросить отца, когда ему станет лучше. Точнее, если ему станет лучше. Бажен, как я посмотрю, уже и сам не рад, что взялся со мной разбираться. Лишнее внимание ему было не нужно. Однако теперь уже поздно. Вся деревня обратила внимание на то, как он возится со мной. Черт знает, если честно. Зачем он вообще решил тащить меня к скитальцам? Вот не лень ему. Мог ведь просто отругать за воровство и попросить, чтобы я вернул украденное владельцам. Может, на награду надеяться? Штаб скитальцев находился далеко за деревней. Сам бы я его за один день точно не нашел. Именно поэтому и пришел к Бажену. Это тоже часть моего плана. Зачем тратить время на поиски скитальцев, если меня туда могут отвезти?» Мы прошли по главной дороге до самого конца деревни. Минут десять пришлось идти по узкой тропе между холмов, за которыми простиралось громадное поле. Вдалеке мелькали едва заметные магические лучи. Я уже видел такие на болоте. Это черта. Видимо, как раз здесь она и продолжается. А скитальцы обитают непосредственно рядом с ней. Интересно, какой длины эта магическая линия? Что-то мне подсказывает... Она окружает не только деревню, но и все окрестные территории. Возможно, целое государство. Еще неизвестно, каких размеров мир монстров, что находится за чертой. Возможно, мы им окружены. Одни проблемы от тебя, лад, — впервые нарушил тишину бажен Пойми меня правильно, парень. Я вредить тебе не хочу. Просто есть какое-то дурацкое желание наставить тебя на путь истины. Может, после наказания ты поймешь хоть что-нибудь. Черт. Возможно, в этом все дело. Система решила, что бажен представляет для меня опасность. Поэтому и выдала мне подсказку убить его. Но это все равно было не задание. Ведь конечный выбор за мной. Как только появится возможность, нужно посвятить все свободное время изучению системы. Если я не пойму, как она работает, большего в этом мире добиться уже не смогу. Мы подошли к двухэтажному зданию. Оно располагалось буквально в сотне метров от черты. Штаб скитальца больше напоминал ветхие казармы. Настолько ветхие, что здание, по ощущению может рухнуть в любой момент. А это о многом говорит. Похоже, живут эти люди не так уж и хорошо. Хотя, если прислушаться к логике, исследователи опасных земель и убийцы монстров должны получать очень большие деньги. Видимо, у здешних скитальцев что-то пошло не так. Мы прошли в узкое фойе. У входа в следующее помещение стоял небольшой табурет бажан строго сзыркнул на меня, а затем указал взглядом на сидение. «Сиди здесь», — велел он, — «со скитальцами буду говорить я». «И учти, лад, если ты отсюда сбежишь, даже не сомневайся, я тебя найду. Найду и шкуру спущу, отдам Харитону или того хуже. В общем, думаю, ты меня понял». «Понял же? А чего тут не понять?» — пожал плечами я. «Идите, Бажен, я подожду, никуда не денусь». Затевать бестолковую ссору нет смысла. Пока что все идет строго по моему плану. Если начну показывать бажану характер, это только усугубит ситуацию. Взрослым человеком меня пока что никто не воспринимает. Еще больше усугубляет ситуацию слабоумие моего предшественника. Но в каком-то смысле это даже к лучшему. Бажен постучался в дверь. Через пару минут его впустили, и я остался наедине с собой. Дверь открылась оттуда, вышел Баженок, и в головы попросил, чтобы я следовал за ним. Я прошел в тесную комнатушку, в которую каким-то образом умудрились вместить большой круглый стол. Видимо, это зал совещаний скитальцев. Только вместо толпы воинов внутри обнаружил лишь одного человека. Зато какого! Двухметровая гора мышц, волосы грязные, взъерошенные, лицо и руки испещрены множеством шрамов. Ну, здравствуй, пацан! — сухо поприветствовал меня он. — Главного нет, так что разбираться с тобой буду я. Меня зовут Валибор. — Лад, — коротко представился я. — Главное, чтобы система еще его не попросила убить. — Интересно, она вообще умеет давать сразу несколько заданий? — Твой дядя сказал, что ты кое-что украл у нас. Дашь посмотреть? — попросил он. В голосе мужчины была сталь. — Это не просьба. — Это приказ. — Никакой я ему не дядя, — отмахнулся бажан Просто решил поучаствовать, убедиться, что он не украл у вас ничего ценного. Помолчи, Бажен. Не отрывая взгляд от меня, строго произнес волейбор. Вот, смотрите. Я протянул волейбору комок ткани, в которой был завернут хобот болотного упыря. Только осторожнее. Возможно, в нем еще остался яд. Ага, усмехнулся волейбор. Еще поучи меня. Если там действительно есть яд, значит... Черт! Воин прорычал, отдернул руку и, добытый мной трофей, упал на деревянный пол. — Какого лешего, Бажен? — разозлился Волейбор. — Ты убить меня решил, что ли? — Что? — остолбенел мужчина. — Ты это о чем, Волейбор? Ты мне пять минут жужжал, что пацан украл у нас трофеи. Я был уверен, что ты прав. Рукой коснулся этой дряни, она же ядовитая. Повезло еще, что одним ожогом отделался. — И? И что это значит? Разве это как-то оправдывает парня? Не понял Бажен. «Оправдывает», — вмешался в их разговор я, — «такие яды очень быстро распадаются за пределами организма хозяина. Если бы он какое-то время полежал на складе с скитальцев, яда бы в этом хоботе уже не осталось. Поэтому я и предупредил, будьте аккуратнее». Бажен и волейбур молча посмотрели на меня. Затем воин рассмеялся. «Громко, раскатисто!» «Вишь, они такой уж онлободырный, как все говорят». Утирая выступившие слезы, выдавил из себя волейбор. — Пацан получше тебя соображает, Бажен. Войн перевел взгляд на меня. — Все верно, ладно. Яд испаряется через сутки. А если даже этого не происходит, мы извлекаем его сами. Ты сам-то откуда это узнал? — Отец рассказывал, — совгал я. На деле же я понял это сам. Не сложно было догадаться, что такое хрупкое вещество, как яд, должно храниться в определенных условиях. В организме упыря оно, скорее всего, содержится в специальных железах. И чтобы яд никуда не испарился, после удаления хобота нужно поместить это вещество в особую среду, имитирующую те самые железы. — Твой отец — мудрый человек, — хмыкнул Вот только это не объясняет, откуда ты взял свежий хоботок болотного упыря. Неужели отец сам тебе его дал? — Его отец при смерти, — встрял в наш разговор бажан Добромир, наш местный знахарь, я хорошо его знаю. Даже если бы он был здоров, не стал бы соваться на болото из-за какого-то дурацкого языка. Я сам его достал. Был на болотах, посещал Видану. Перешел к делу я. Видану? Скинул брови Волибор. Кто тебе назвал это имя? О ком речь? Недоумевал бажан Погоди, бажан не лезь. Отмахнулся Волибор. Я серьезно, лад. Откуда ты про нее узнал? А вот тут придется немного надавить. Навязать им свое мнение. Поверят или нет, неважно. «Главное, чтобы поняли, что от меня есть толк. Так я смогу получить работу». «Говорю же, я был на болотах», — уперся я «Ходил к Видане, чтобы взять у нее лекарство для своего отца. По пути столкнулся с болотным упырем. Так и получил этот хобот». «Хм», — усмехнулся Волибор. «Не поверил мне, сделал свои выводы». «Пацан не лжет, бажен. А точнее, врет частично. Он действительно был на болотах». Волибор принюхался. «По запаху чую». Удивительно, что он смог вернуться оттуда живым. Должно быть, кто-то из наших убил упыря, а язык срезать забыли. Так он и попал к нему в руки. Готов поклясться, что это Новик профукал трофей, болван бестолковый. Ему еще за это влетит. — Так значит, мальчишка не вор? — удивился Бажин. — Вор? — Нет, — усмехнулся Валибор. — герой можно сказать. Не каждый отважится залезть в такую задницу и выбраться оттуда живым. — Еще один удачный момент. Я смогу получить максимум выгоды из этой встречи, если все получится. — Волейбор купите у меня этот трофей, — спросил я. — Лад, не наглей, — разозлился Бажен. — Пока в нем еще яд остался. Он, может быть, вам полезен, — продолжил настаивать я. — Вам он нужнее, чем мне, а мне нужны деньги. — Очень нужны. Нам с отцом есть нечего. Опросить Бажена и дальше поддерживать нас — не вариант. — Хм, — Хмыкнул воин и оценивающе осмотрел в обод. Вырезан грамотно, да и яд еще на месте. Давай так. За полценны С меня одна серебряная монета. С тебя трофей, добро? Одна серебряная равняется сотне медных. Я слышал, как общаются люди в лавках. Этого хватит, чтобы не голодать еще три-четыре дня. По рукам, уверенно кивнул я. Сделка состоялась. В кармане зазвенела серебряная монета. Первые деньги, заработанные в этом мире. Мы с Валибором совершили обмен, попрощались, а затем Бажен пошагал вместе со мной тем же путем назад деревню. — Ну, ты выдал, лад, — покачал головой он. Умудрился толкнуть скитальцу его же собственный трофей. — Вы так до сих пор и не поверили, что я добыл его сам Нет, поверил. — Но, упыря же, явно не ты убил, — рассмеялся Бажен. — Ты просто чужую добычу подобрал. — Советую тебе поблагодарить Валибора позже. На его месте я бы тебя прогнал А вообще, ты уж зла на меня не держи из-за того, что случилось. Откуда я мог знать, что ты в самом деле был на болотах? Так что же получается, лекарство для отца ты добыл? Жить будет? Посмотрим. Пока загадывать рано, — покачал головой я Но я постараюсь его вытащить. Не думал, что я это скажу, лад. Но болезнь отца явно пошла тебе на пользу, — задумался Бажин. Ты как-то рассудительнее, что ли, стал? Или, может быть, все дело в... Боже, насекся. Я сразу понял, к чему вел мужчина. Заметил, как он бросил короткий взгляд на мою руку. Я не помню, как получил эти отметины. Прямо сказал я. Люди в деревне перешептываются. Не слушай их. И все же мне хочется знать, при чем тут отец. Зачем он ходил со мной в лес? Ведь именно после этого мы оба пострадали, верно? Продолжил расспрос я. Не меня ты должен об этом спрашивать. — Я слухам не верю, — отмахнулся Бажен. — Если твой отец выживет, его и спросишь. — Обязательно спрошу. Как только мы добрались до погранки, Бажен оставил меня от ногу. Затерялся в толпе людей между торговыми лавками. Рынок уже закрывался, поэтому мне пришлось поторопиться и закупить продукты на все полученные деньги. Вышло, мягко говоря, не густо. Две черствые буханки хлеба, пять яблок, несколько кусков вяленого мяса и небольшой ломоть сыра. Что ж, лучше, чем ничего. Причем закупка стала для меня то еще проблемой. Моего предшественника знала вся деревня. Половина торговцев отказалась со мной иметь дело, поскольку решили, что эти деньги я украл. Вторая половина пошла на сделку. Но все же цену эти сволочи задрали. Но спорить с этими людьми пока что бесполезно. Иначе мы с отцом совсем без еды останемся. Когда я вернулся в сарай, уже начало темнеть. Перед моими глазами меркали цифры. Обратный отчет до отмены задания. Что ж, теперь я в безопасности. Пора готовиться к худшему. Система, можешь ответить, что такое разлад? Мысленно задал вопрос я. Разлад эссенции. Магическая болезнь, возникающая из-за дисбаланса энергии жизни и смерти. При начале разлада жизненная энергия больного начинает утекать, а тело постепенно разрушается изнутри. Скорость развития болезни зависит от степени разлада. Чтобы восстановиться, необходимо восстановить баланс. Другими словами, как только я откажусь убивать Бажена, количество моих эссенций смерти упадет. И чтобы остановить разлад, мне придется снова кого-то убить. Вот только убивать невинных людей я не хочу, а соваться на болото искать упырей, еще неизвестно, что в таком случае убьет меня быстрее. Разлад или монстр? Активирован разлад. Прогресс разлада 1%. Внимание! Когда прогресс достигнет 100%, организм пользователя умрет. Я потратил час, чтобы проследить за тем, как быстро накапливается эта шкала. Оказалось, что все не так уж и страшно. Пока что мой организм распадаться не стал. Чувствую себя все так же, только в теле начала нарастать слабость. Еще неизвестно, из-за чего она возникла. Это может быть эффект магической болезни. Либо же я просто устал весь день шататься по болоту Все-таки это тело не привыкло к таким нагрузкам. Именно этим я и займусь в ближайшее время. Нужно себя укрепить, стать сильнее, а заодно найти способ увеличить количество эссенций смерти. Иначе мне конец. Следующие несколько дней дело у меня было выше крыши. Уход за отцом, постоянные тренировки, а также изучение системы. Я наконец-то выяснил, Что из себя представляет интерфейс? Он появился сразу же после того, как я получил первый уровень. Но разобраться с ним ранее не было времени. Интерфейс системы. Уровень 1 Прогресс опыта 45-100. Витальность 70-100. Полезная информация тут навалом. Оказалось, что у меня по умолчанию были отключены уведомления о поступающем опыте. За использование навыков убийства упыря и получения достижений Я получил аж 40 единиц опыта. Видимо, если я продолжу в том же духе, то смогу достичь следующей ступени своего развития. Стану сильнее. Рисковать и соваться на болото я не стал, поэтому решил помочь жителям деревни с истреблением крыс. Под некоторыми домами жили целые выводки. Времени я на это убил немало, целые сутки провозился, но уже к четвертому дню своего проживания в этом мире мне удалось накопить еще две эссенции смерти. Сколько ради этого пришлось убить грызунов, я уже и со счета сбился. Однако разлад был остановлен. Перекос чаш я больше не ощущал. И остановила я этот процесс как раз вовремя. К тому моменту даже мельчайшие царапины на моем теле перестали заживать, а слабость нарастала так стремительно, что под конец дня я даже обычную палку поднять не мог. Отцу стало значительно легче, и на утро пятого дня он пришел в себя. Легкие очистились. Одышка все еще держалась, но признаков вне войны я больше не видел. Лихорадка спала, хрипов нет. Теперь остается только поддерживать его, и отец сможет встать на ноги. Добромир оказался немногословен. Он лишь благодарил меня за помощь и снова засыпал. Хотя несколько дней назад отец умолял, чтобы я убил его, избавил от страданий. Думаю, скоро он еще пожалеет, что просил меня об этом. За эти несколько дней мне удалось многое узнать о скитальцах. И я всерьез стал задумываться о том, чтобы присоединиться к местному штабу. Говорят, задачи они выполняют много. Работа у них точно должна найтись. Тем более, раз вся моя система выстроена на соблюдении баланса, то скитальцы могут помочь мне в увеличении количества эссенций смерти. На одних крысах далеко не уедешь. Нужно учиться убивать монстров. Иного пути нет». К тому же за эти дни успел узнать немного об устройстве мира, если хоть кто-то из местных решался со мной разговаривать, а не убегать. Шок от попадания в другой мир спал, и я начал постепенно привыкать к новой жизни. Этим вечером снова решил посетить волейбора, однако у дверей сарая меня ждал неприятный сюрприз. — Куда намылился, щенок? — вместо приветствия произнес низкорослый полный мужчина. — С кем имею дело? — нахмурился я. Он злобно усмехнулся. Правда, его насмешка больше походила на хрюканье старого Борова. «Последних мозгов лишился, а столбень!» — скривился он. «Забыл, кому вы с отцом жизнью обязаны?» «А -а, похоже, это и есть тот самый Харитон, торговец, в которого мы торчим уже несколько недель. Если вы пришли за нашим долгом, придется еще немного подождать», — спокойно ответил я. «Отец уже почти выздоровел, а я... мне плевать!» — фыркнул он. Вы оба мне уже осточертили. Про своего папашку можешь забыть. Сейчас мои люди выкинут его на улицу. А вот ты, малец, пойдешь со мной. — Не смейте! — сжал кулаки я. — Ему нужно отлежаться еще пару дней. Скоро мы оба сможем вернуться к работе. Вернем долг и больше никогда с вами не будем иметь дела. — Ах ты наглая рожа! — скинул брови Харитон, затем махнул рукой. Заметив сигнал торговца, на задний двор прошел крепкий мужичок с дубинкой на поясе. Видимо, это его охранник. проучи этого полудурка семён А отца его на улицу. Закончилась моя доброта. Глава четвертая. Доброта, значит, у этого ублюдка закончилась. Тьфу. Этот Харитон думает только о деньгах. Причем думает явно плохо. Я еще по рассказам Бажена понял, что с думалкой у этого человека большие проблемы. Если предположить, что я бы оказался на его месте то первым делом бы направил все силы на извлечение Добромира. Он тут единственный знахарь снимает дом в аренду. Мой отец не просто источник денег, он инвестиции. Кроме него больше никто не может помочь жителям погранки с их болячками. Больше болезней, больше смертей. От этого будет уменьшаться население. Меньше людей, меньше покупателей и сотрудников. Болван Харитон делает все возможное, чтобы нагодить своему же делу. Но сейчас объяснить это не получится. Меня он слушать не станет, по крайней мере, пока что. Плюс ко всему, он уже приказал своему охраннику меня отдубасить. Однако у меня есть весомое преимущество. Во-первых, благодаря навыку «Слабые точки» я могу видеть, куда нанести удар. Если объединить это с моими познаниями в медицине, от человека я практически в любой ситуации смогу отбиться, если, конечно, он не закован броню. Там уже будет потруднее. Во-вторых, в ли охранник Харитона воспринимает меня всерьез. Кто будет бить едва зрелого пацана, опасаясь, что он может сдачи дать? Только тот, кто знает, что этот пацан может быть опасен. Тут-то и лежит мое главное преимущество. Какое-то время я могу использовать недостатки своего предшественника в своих же целях. Слабоумный, совсем юный, ничего не умеет. Толку от него никакого. Зато от меня толк есть. Никто пока что этого не понимает. И это на данный момент мое главное оружие. Мужик с дубинкой уже рванул в мою сторону. На его опухшем красном лице расцвела мерзкая улыбка. Молодец, подонок! Решил порадоваться возможности надавать малолетнему парню, который не может дать сдачи. Ничего, сейчас я это исправлю. А уж когда исправлю, попробую снова переговорить с Харитоном. Его мнение должно измениться. Я активировал навык «Слабые точки». Приготовился к контратаке. Мое зрение вновь изменилось. Мир посерел. Разными цветами горели только места, в которые я должен ударить. Особенно ярко горел пах противника. Нет, это не спортивно. Любой дурак знает, что удар по этой области выведет противника из строя. Хотя бы на время. Поступлю иначе. Прямо сейчас я полностью безоружен, но знаю, что у моих ног лежит большая дощечка, крепкая, она от сарая отвалилась. Однако я в ремонтнике не нанимался, поэтому обратно приделывать ее не стал. Тем более сейчас лето, нам с отцом нужна вентиляция, а уж больному с воспалением легких жизненно необходим чистый воздух. Чтобы схватить эту деревяшку, мне нужно меньше секунды. Успею, сработает эффект неожиданности. Она, конечно, не такая крепкая, как дубина моего противника. Но я точно знаю, куда нужно бить. Нужные точки уже разглядел. Добегался, засранец!» — ряхнул Семен, а затем замахнулся. Время для меня словно замедлилось. Ударить он решил прямо по моей голове. Прилетит дубинка сбоку в правый висок. На вторую атаку он совершить не успеет. Мой противник, конечно, здоровый, но оружие у него слишком уж тяжелое. После удара его немного занесет в сторону по инерции. И это мой шанс контратаковать. Я резко пригнулся. Дубина, рассекая воздух, прогудела прямо над моей макушкой. Я одновременно уклонился и подобрал с земли дощечку. Конец у нее не острый. Убить не убью, но мне это и не надо. Достаточно просто его проучить. И я сделал резкий выпад вперед. Ударил концом палки прямо в правое подреберье, ближе к центру. Там, где грудь переходит в живот. У этого красноносого алкаша слабая печень с желчным пузырем. Один удар, и ему будет больно. Очень. Кроме того, я должен задеть солнечное сплетение. Если хорошо приложить по этому месту, вся вегетативная система организма ненадолго взбунтуется. Давление упадет, организм ослабнет. Есть даже шанс, что я смогу его вырубить. На долю секунды перед моими глазами мелькнула шкала. Снова, как и в прошлый раз, я смогу увидеть здоровье своего противника. Витальность 135 из 150. Слабые точки, по которым я только что нанес удар, вспыхнули еще сильнее. Но продолжать бой смысла уже не было. Мой план сработал. Причем справился я даже быстрее, чем планировал. Громко хрюкнув от острого болевого приступа, охранник Харитона рухнул на бок. Сложился пополам. У него аж слезы на глазах выступили. Могу понять. Печень здоровяка явно была не готова к такому сюрпризу. «Кх-х-х!» — ног Харитона прошипел он. семён ты чего это?» «Эй!» — торговец легонь копнул носком ботинка своего охранника. «Ты чего разлегся, Петюх? Тебя же лободырный лад побил. Ты чего на всю деревню позоришься? Мне что, самому все придется делать?» «Не нужно, Харитон. Послушайте лучше меня». Я опустил палку. «Мне есть что вам сказать». «Да ну!» — он перевел взгляд на меня. «Поганец, ты чего с моим охранником сделал? Кто теперь склад мой будет сторожить, если он помрет?» «Не помрет он. Через пятнадцать минут он уже на ноги поднимется», — заявил я. Затем на всякий случай еще раз посмотрел на Семена с помощью диагностического взгляда. Решил убедиться в своей правоте. да Здоровьем этот громила не блещет. Но я тут ни при чем. Около тела поваленного мной мужика появились надписи. Алкогольный гепатит. Хронический холецистит. Хронический панкреатит. Язвенная болезнь желудка в стадии ремиссии. Список продолжался и дальше. Мне пришлось отключить свой навык, чтобы в глазах не рябило. Хотя, может, и помрет, но явно не из-за меня, обратился Харитон. Здоровье у него так себе... — А ты с каких это пор так рассуждать научился молец бросил мне торговец. — С чего ты взял, что я поверю тебе на слово? Ты же понимаешь, что будет, если ты мне врешь? Я из тебя деньги вытряшил не только за отцовский долг, еще и лечение Семена мне будешь оплачивать. — А кто его лечить будет? — поинтересовался я. — Мой отец — единственный знахарь в деревне. — Ты так говоришь, будто у Добромера есть хотя бы шанс выжить, — усмехнулся Харитон. — Смирись, пацан. Твой отец — труп... — И платить за него придется тебе. — Я буду платить за него. Более того, я и отца своего спасу. Он уже скоро встанет на ноги. — Хм, — пропухтел Харитон. — Давай-ка подытожим, лад. — Ты предлагаешь мне не выселять вас из сарая еще пару недель. Говоришь, что твой отец выживет и сможет вернуть мне долг. А эти две недели за него будешь платить ты, верно? — Так и есть, — кивнул я. Он стал меня слушать только из-за демонстрации силы. нелегко когда тебя вся деревня считает дурачком. — А теперь расскажи мне, лад, откуда же ты собрался деньги брать? Воровать станешь? — Нет, даже не думай. Помотал головы Харитон. Ворованные деньги я с тебя брать не буду. Отец обучил меня знахарскому делу, — согнул ее. Пока он болеет, я сам могу лечить людей. Навыков у меня хватит. Дайте лишь пройти в дом, в котором ранее работал мой отец. Всего на пару минут. Там должны были остаться справочники или записи отца. «Ставить диагнозы я умею. Тут мне поможет и мой опыт, и диагностический взгляд. Но я все еще не знаю, как действует местная трава, из чего варить лекарства. Ясное дело, что в этом лучше разбирается ведьмак или хотя бы его ученица Видана. Но снова переться к ней через болото пока что не имеет смысла. Мне нужен базис, отцовские знания. Не подорожникам же я всех лечить буду, в самом деле». Это мой единственный шанс не оказаться на улице. Поэтому ни за что не отступлю. Харитон прищурился. Весь разговор он даже не пытался воспринимать мои слова всерьез. Но стоило мне объяснить ему свой план, и в глазах торговца что-то промеркнуло. Кажется, он наконец-то ко мне прислушался. Догадываюсь, почему. Он увидел во мне выгоду. Возможно, решил, что я еще смогу принести ему больше денег, будучи свободным, чем закованным в рабские колодки. Вот. Я достал из кармана пригоршню монет, чтобы подкрепить слова делом. «Тут десять медиков. Готов отдать их прямо сейчас. Остальное буду возвращать постепенно». Харитон сделал глубокий вдох, а затем громко рассмеялся. Его хохот, наверное, даже у штаба скитальца было слышно. «Хорошо, пацан!» — он выхватил деньги из моей руки. «Десять медиков я забираю!» «А ты знаешь, сколько должен мне твой отец?» «Как раз собирался задать этот вопрос». «Ровно в сто раз больше! 10 серебряников!» Обнажив кривые зубы, улыбнулся Харитон. «Дерьмово! 100 медиков, один серебряник. 100 серебряников, одна золотая монета. Курс тут предельно понятный, но... Получается, в переводе на хоботы болотного упыря я должен Харитону аж 10 убитых монстров. 10 Да я одного-то чудом убил! И это если не учитывать, что часть денег нужно тратить на еду». Одной серебряной монеты мне хватило, чтобы кормить себя и отца в течение пяти дней. Остались гроши, которые дали мне жители деревни за то, что я поубивал крысиные выводки под их домами. На одних крысах я далеко не уеду. Нужно браться за серьезную работу, лечить людей, убивать монстров. Иных вариантов у меня нет. Если напрошусь на более легкую работу, я таких денег никогда не скоплю. За спиной Харитона появился силуэт семёна Мужик поднялся на ноги, вновь схватил дубинку и уже пошагал на меня. Однако торговец его остановил. — Очухался герой, — хмыкнул Харитон. — Не спеши. У нас тут с парнем деловой разговор. — Я убью этого урода, — прорычал семён Выбью из него последние мозги. — Даже не думай. Приказа такого не было, — бросил ему Харитон. — Пока что. — Пока что. Ожидаемый ответ. Может, торговец готов согласиться на мои условия, но доверять ему нельзя. Он может передумать в любой момент. Не удивлюсь, если он заберет мои деньги, а затем все равно попытается продать меня в рабство. Поэтому нужно обезопаситься, создать себе репутацию. Я слышал, как люди отзывались о моем отце. Его здесь любят, потому что кроме Добромира с болезнями местному населению никто помочь не сможет. И народ это понимает. Но никто не хочет связываться с Харитоном. Один только Бажен осмеливался приходить сюда, на территорию торговца, чтобы передать еду моему отцу. «Хорошо, лад», — заключил Харитон, — «если это правда, и отец действительно передал тебе свои знания, я дам тебе шанс. Можешь заглянуть в дом». Торговец кивком указал на небольшую пристройку, в которой когда-то работал Добромир. «У тебя всего пять минут. Книжки твоего отца до сих пор там лежат. Но...» кроме них больше ничего не трогай. Ах да, кстати, если ты вдруг решишь обмануть меня, украдешь что-нибудь или пойдешь продавать книги, которые по сути теперь принадлежат мне, я об этом узнаю. Я не стану вас обманывать, помотал головой я. Сдержу свое слово. Надеюсь, и вы свое сдержите. Хотя на самом деле надеяться на это не стоит. Главное, что я смог выверть время. Этого хватит, чтобы вернуть сознание моему отцу. Одна неделя, лад! — проворчал Харитон, — не больше. — Если за это время я не получу хотя бы половину суммы, семён с радостью отомстит тебе за сегодняшний случай. Кто бы сомневался, этот мордоворот и сейчас бы с радостью набросился на меня еще раз. Будто у меня был выбор. Стоять и терпеть побои? Нет уж. Да, жизнь у меня не сладкая, но я уже решил, что буду бороться. — Буду биться до последнего. Харитон пустил меня в старый домик, где находился приемный кабинет моего отца. Времени у меня было мало. Я тут же рванул к рабочему столу, собрал все книги, записки и дневники, какие только смог найти. Никаких инструментов у отца, разумеется, не было. Их еще не изобрели. Либо же в такую глушь, как погранка, их никто не поставлял. Однако одно медицинское орудие я все же нашел. Харитон запретил мне брать что-либо, кроме книг. Но тут уж я никак не могу удержаться. Этот предмет может мне пригодиться. Не только в лечении, но и в качестве средства самозащиты. Скальпель. Старый, остроконечный, с большой деревянной рукояткой, как у столового ножа. Да, уж древний образец. Но это лучше, чем ничего. Им я хотя бы смогу вскрывать гнойники. Об операциях пока что и говорить не стоит. Не уверен, что в этом мире они проводятся. А если и проводятся, то у меня пока что нет прочих необходимых инструментов, которые могут помочь мне в этом деле. Я закинул скальпель в сумку вместе с книгами. А вдруг пригодится? В самом деле, не стану же я вскрывать карбункулы и прочие гнойные наросты с помощью обычного кинжала. Только сильнее травмирую пациентов. Перед тем, как покинуть кабинет отца, я притормозил. Решил кое-что сделать в содержимом сумки. Перестраховался. И, судя по всему, не зря. «Ты закончил?» Бросил мне Харитон, когда я вышел из хижины. «Дай сюда сумку!» Спорить с торговцем я не стал. Харитон решил убедиться, что я не забрал с собой ничего лишнего. Он переворошил содержимое сумки, внимательно рассмотрел все книги и дневники. Кажется, даже попытался запомнить название. Хорошо. Он вернул мне сумку, поморщился. Подумать только! Лад, слабоумный сын Добромира! И ты теперь будешь нашим новым знахарем? Что ж, поживем-увидим. Кстати... Если навредишь кому-нибудь своим лечением, платить пострадавшим жителям будешь сам. Лучше бы ты сразу согласился продать себя в рабство. Этих денег хватило бы, чтобы покрыть долг твоего отца. Я как раз знаю одного человека, которому понравится такой дурачок, как ты. Будешь шутом в лучшем случае. Я уже все для себя решил, — отрезал я. Одна неделя, Харитон, как и договорились. Больше торгуясь, мне ничего не ответил. Я прошел мимо него и скрылся в сарай. С облегчением выдохнул. Пронесло. Он не заметил скальпель. Я спрятал его за поясом. Если бы оставил в сумке, Харитон бы точно передумал насчет нашего договора. Перед выходом на улицу я решил еще раз осмотреть отца. Использовал диагностический взгляд. Витальность 50 из 120. Уже намного лучше. Когда я только попал в этот мир, отец был при смерти. Тогда я еще не умел пользоваться этими навыками. Но готов поклясться, что витальности у добромера тогда и 10 единиц не набиралось. Интересный, кстати, момент. Только сейчас заметил эту закономерность. Оба навыка, что диагностический взгляд, что слабые точки позволяют мне видеть витальность других людей. И не только людей. Мне недавно даже удалось оценить состояние здоровья болотного упыря. Это очень удобно. Так я могу всегда понять, как сильно мне удалось навредить противнику. Но есть очень любопытный нюанс. Опыт я получаю только в том случае, если выполняю одну из двух задач – лечу или убиваю. К примеру, за схватку с Семеном система мне опыта не начислила, хотя я его победил. А все потому, что здоровяк после этого остался жив. Но ради эссенции и опыта обычных людей я убивать не стану. Как минимум, это неправильно. Если семён еще раз полезет на меня, нанесу ему более серьезную рану или убью. Но лишать жизни человека просто потому, что он следует приказу куда более гнилой личности, сомнительно. Лад, мой отец, открыл глаза. Я слышал шум. Это Харитон приходил. Требовал плату, да? Все в порядке. Я с ним договорился, успокоился я. Лучше поспи еще немного. Тебе нужно восстанавливать силы. Лихорадка уже отступила, но организм истощен. Сегодня вечером я тебе еще раз покормлю. Выкарабкаемся. — Ох, Лат, ты ведь, ты ведь вообще не понимаешь, что делаешь, — промочал отец. — Харитон убьет нас обоих. Он просто играется с тобой. — Знаю, поэтому собираюсь действовать аккуратно. Я готов к любому исходу. — Харитон нас не получит. Я не стал озвучивать это вслух. Зачем лишний раз беспокоить отца? Не сможет уснуть. Попытается встать, делает себе только хуже. — Не знаю, каков он человек. Лично я еще с ним познакомиться не успел. Но по деревне ходят слухи, что он чуть ли не собой пожертвовал, чтобы спасти своего сына. Не знаю, что случилось с Ладом до того, как я попал в его тело, но подозреваю, что это как-то связано с черными полосами на руке. Откуда-то они ведь должны были появиться. Ты можешь рассказать мне, что это? Я показал отцу свою руку. Решил узнать о себе хоть что-то, пока он еще в сознании. Нет, потом. Ты не должен был. Пока еще рано, Лад. Рано. Замотал головой он, закашивался, тут же повернулся на левый бок и, похоже, заснул. Что ж, ничего, подождем. Пока он спит, самое время найти способ добыть деньги. Судя по внутренним ощущениям сейчас баланс соблюден. Я могу спокойно заниматься любым из возможных двух дел – лечить или убивать. Но раз уж я добыл эти книги, самое время вернуться к своей основной профессии. Большую часть дня я просидел над книгами, изучал записи отца, запоминал его рисунки, травы. Я уже видел их. Некоторые растут около болот, некоторые без каких-либо проблем можно найти в поле или даже около нашего дома, посреди деревни. Но для начала стоит разыскать пациента, это самое сложное. Далеко не каждый согласится принять от меня медицинскую помощь с такой репутацией. Я направился к центру деревни, расспрашивал прохожих, собирал слухи. Многие меня игнорировали. Те, кто все же решался со мной заговорить, смеялись. Ожидаемая реакция. Однако вскоре мне повезло. Я набрел на бездомного, который решил заговорить со мной всерьез. больных значит, ищешь», — почесал затылок худачавый темноволосый мужчина. «И не забавы ради, молец?» «Нет, клянусь вам», — максимально серьезно ответил я. «Надо восстанавливать репутацию». Прежний лад его слабоумием, может быть, и посмеялся над больными, но точно не я. Могу тебя отвести к знакомым. Беда у них в доме случилась. Глава семьи помирает, а обратиться не к некому. Остались две бабенки. Жена его, Надежда, и дочка. Они меня часто нанимают, чтобы я за огородом о них ухаживал. Мужика-то в семье не осталось. Вот то, что мне нужно. Именно с таких людей мне и стоит начать. С тех пор, у кого уже Надежда не осталась. Только они согласятся на помощь от малолетнего целителя. Хотя еще не факт, ведь меня вся деревня дураком считает. — Куда идти, дядь? — поинтересовался я. — попробуем помочь, опыт у меня есть. — Ой, погоди-ка, а ты не сын Добромера часом? — Он самый, Лад, — представился я. — Ну, парень, если хочешь, попробуй. Хуже гостомысла ты все равно уже не сделаешь. А вот с его бабой согласятся на твою помощь, — пожал плечами. Я поблагодарил бездомного и направился к небольшому дому, что располагался на самом краю дерев Найти его было нетрудно. Далеко не у всех был такой большой участок. Сразу видно, этот густомысл овощи выращивал чуть ли не промышленных масштабов Длинный участок уходит далеко за горизонт, в сторону необжитых полей. Да, с таким количеством земли две женщины точно не справятся. Я постучался. Дверь приоткрылась на ширину ладони. «Чего надо?» — раздался усталый женский голос. «Надежда?» Я пришел помочь. Слышал, густомысл болен. Дверь распахнулась. Крепкая женщина с красными ослез глазами уставилась на меня. Секунду она молчала, затем мое лицо исказилось. «Ты? Лад? Уходи!» Она попыталась захлопнуть дверь, но я успел поставить ногу. «Послушайте, я могу...» «Что ты можешь?» В прошлом месяце ты плясал голым под дождем. Говорил, что разговариваешь с духами. Ты ел червей на спор. Мой муж умирает, а ты ты решил поиграть в знахаря? Мама, что за шум? Из глубины дома появилась девочка лет двенадцати. Увидев меня, она попятилась. Это же тот странный... Иди в дом, Маша! Рыкнула Надежда. Но тут из комнаты донесся жуткий стон, переходящий в рик. Надежда, я говорил спокойно. Послушай его дыхание. «Еще день, максимум два. Другого знахаря в деревне нет. Из соседней не позовешь, далеко. Люди скажут, что я дурака позвала. Что я позволила?» Новый приступ рвоты прервал ее. Гостомысл захрипел. «Мама, с папой плохо!» — закричала Маша. Надежда метнулась внутрь. Я последовал за ней. «Не трогай его!» Но в ее голосе уже не было силы. Она понимала, выбора нет. «Или я попробую, или ждете конца». Сказал я просто, что теряете. Она долго смотрела на умирающего мужа, потом кивнула. Делай, что знаешь. Но если что, она не договорила. Я прошел в небольшую комнатушку. На старой кровати лежал осунувшийся мужчина. Дышал он с большим трудом, но никаких хрипов я не услышал. У меня были подозрения, что по деревне ходит какая-то зараза. Полагал, что гостомысл может болеть тем же, что и мой отец. Но моя теория не оправдалась. Симптоматика тут совсем другая. Что с ним случилось? Спросил я. А ты по запаху не чуешь, что случилось? Вздохнула женщина. Проносит его уже который день. Вода отовсюду льется. Поначалу подумали, что он съел что-то не то. Но он ведь уже помирать стал. Нас толком узнать не может. Она с трудом сдерживала плач. Вижу. Под кроватью горшок. Рядом наполовину заполненное ведро. Рвота и диарея. Лоб больного горячий. Тут тоже инфекция, в этом я не ошибся. Только не легочная, а кишечная. Я активировал диагностический взгляд. Моя теория быстро подтвердилась. Желудок с кишечником сияют ярко-красным. воспалительный процесс разыгрался не на шутку. Дрянь какая-то в нем поселилась. Возможно, сальмонелла. Тут об этих бактериях никто не знает. Но в записях отца я нашел описание растений, которые могут помочь такому больному. Все просто. Убить бактерии. Замедлить моторику пищеварительного тракта. И дать ему больше воды. Много-много воды. Ведь умирают такие больные не от самой инфекции, а от потери жидкости. По дороге сюда я собрал много трав. И среди них было все, что мне нужно. Клинический случай не такой уж и страшный. Я его живо с того света достану. — Мне нужен котелок и огонь, — попросил я. — Пока я готовлю лекарства, принесите воды из колодца, да побольше. Отпаивать гостомысла придется долго, но он выкарабкается. — Что-то я в это с трудом верю, Лад, — поежилась женщина. — Спасибо, что решил нам помочь, но мы с дочкой уже смирились, так что рано смирились. К вечеру он придет в себя, вот увидите. Судя по записям отца, местная травы работают не хуже любого антибиотика из моей современности. От болезни легких они бы ему не помогли, зато кишечник прочистить смогут запросто. Вытянут всю дрянь, поглотят токсины и убьют бактерии. У меня должно получиться. Следующие несколько часов я готовил отвары и отпаивал ими больного. Поначалу его мучила рвота, но уже к вечеру, как я и предполагал, гостомысл притих. Перестал содрогаться от мучительных спазмов. И, наконец, пришел в себя. «Воды!» – прошептал он. «Еще воды! Наденька, пожалуйста!» «Получено 30 единиц опыта. Получено 10 эссенций жизни. Прогресс опыта 75 из 100». Я почувствовал, как по телу разлилось тепло, и теперь его куда больше, чем холода. Баланс энергии сдвинулся в сторону жизни. «Ничего себе!» — Вот это я понимаю, рывок! Раз система меня наградила, значит, у меня получилось. Да и витальность гостомысла уже начала восстанавливаться. Было всего лишь пятнадцать единиц, а стало пятьдесят. Похоже, травы и вправду очень хорошо прочистили ему кишечник. Надежда застыла. Чашка задрожала в ее руках. — Он... он говорит? — Внятно говорит. — Наденька... Гостомысел слабо улыбнулся. Женщина медленно опустилась на край кровати, все еще не веря. «Как ты же...» «Мы все думали, что ты...» Она запнулась, глядя на меня совершенно другими глазами. «Мам, папа правда поправляется?» Маша подошла ближе, запаской поглядывая на меня. «Похоже на то...» Надежда провела рукой по лицу, я...